Глава 23 В лицо ударила волна горячего воздуха, будто мы нырнули в раскаленную печь. Я зажмурилась, пряча глаза от жара, а когда открыл глаза, мы снова оказались среди холмов. Складывалось впечатление, что мы описали петлю сквозь замок и вернулись на пустошь. Но с первого взгляда было понятно, что это уже не та пустошь. Слишком яркое перламутровое небо с контрастными очертаниями облаков, слишком пышная зеленая трава, над которой колыхались волны цветущего желтого дрока. Прозрачное марево, дрожавшее над травяными верхушками. Зверь, встряхнувшись из шкуры, заметно взбодрился. Я поспешила слезть с лохматой спины, так как не знала, как ворчон поведет себя здесь, в родной стихии. Под ногами пружинила мягкая почва. Кое-где торчали высокие замшилые камни, будто путники, замершие в растерянности, позабывшие, куда и зачем они бредут. Один такой камень в полтора человеческих роста возвышался у меня за спиной. Ветра не было, но желтая от равнина волновалась, шепча что-то неслышное, и в ее голосе слышался страх. Клучаи облаков неслись из-за горизонта, будто убегая от неведомой опасности. Ворчун, глядя в ту сторону, припал к земле и зарычал. Я могла различить только дымную хмарь, в которой мелькали яркие резкие вспышки. У меня ёкнуло сердце. Пожар? Гроза? Я прищурилась, в глазах, вглядываясь вдаль. В нашем мире с его беспощадными физическими законами мне не удалось бы ничего рассмотреть, Но здесь реальность была устроена иначе. Что-то случилось с моим зрением. Горизонт словно приблизился, а клубившийся над ним туман обрел очертания. Из густой серой хмари выступали сгорбленные фигуры, отдаленно похожие на людей, но с отвратительно вытянутыми суставчатыми конечностями. Ноги у них были то ли человеческие, то ли птичьи, будто наспех сращенные из собранных частей тел». Они двигались, изламываясь самым необычным образом, руки нелепо свисали ниже колен, и у каждого в голове горел единственный глаз, жадный, рыщущий. Все, в чем теплилась жизнь, становилось их пищей. За ними тянулся язык мертвой онемелой земли, покрытый нитями черной слизи. Это же Хупер, узнал я, похолодев. Точно такую же тварь я недавно встретила в Крыгиков. но здесь их были десятки. Меня противно занул под ложечкой. Лично мне и одного хупера хватило бы с лихвой. А уж если их много, их мертвящий взгляд парализовал любую волю к сопротивлению. Даже на таком расстоянии становилось жутко. Зверь, заворчав, потянул меня за юбку, прочь от надвигающегося кошмара. Я взглянула в другую сторону, и мое внимание привлекли цветные пятна на зеленом холсте равнины. В узкую ложбину между холмами стекались всадники. Кони у них были... Один краше другого, и встречала королева Мэйвел верхом на белом жеребце. Я и раньше сомневалась, что Хоппер был творением Мэйвел. Это как-то не вязалось с ее стилем. Чародейство Мэйвел могло быть таким же смертоносным, но всегда отличалось утонченностью. Кажется, она собиралась дать отпор туманным чудовищам. Королева сурово оглядывала долину, сидя на рослом коне в ажурном нагруднике, блестящем, как крылышки стрекозы. Ее голову венчал золотеный шлем – а в руке она держала легкое короткое копье. Я сомнением покачала головой, разве это защита? Хоппер сомнет ее доспехи, как яичную скорлупу. Остальные воины были под стать своей госпоже. Хрупкие, грациозные фигуры в струящихся шелковых плащах и легких кольчугах. Они выглядели, как стояк ласточек перед грозовой тучей. Ворчун, стопорщив шерстной загривки, снова дал понять, что мы тут слишком задержались, и потянул меня к Мэйвиллу. «Вряд ли я чем-то смогу помочь ей в этой ситуации», — усмехнулся я. Вдруг меня осенило. «Но я знаю, кто может». Вынув ключ, я с размаху бросил его на валун, выступающий из земли. Хрустальные осколки брызнули во все стороны. Как и в прошлый раз, чудо произошло незаметно. Только что мы с морчином были одни, не считая торчавшего рядом высоченного мангира, и внезапно будто из воздуха соткался Эйнон. На другой стороне наш многоликий друг снова сменил обличье. Вместо щегольского сюртука на нем был дымчатый плащ и выштая туника, стянутая широким поясом. А еще Сит с мечом, и не успел я слова сказать, как его лезвие уперлось мне в горло. Из такого положения меч казался очень длинным и дьявольски острым. Эннан оскалился, сверляя меня яростным взглядом. — Назови хоть одну причину, по которой я должен оставить тебя в живых, — прошипел он. Вжавшись в камень спиной, я сглотнула, чувствуя, как по шее бежит стройка крови. Если у меня и были разумные доводы, они тут же улетучились от страха. Наш разговор мог бы кончиться очень печально, не вмешаясь в ворчун. Темный шерстяной ком, махом перелетев через куст, бросился Эннону в ноги. Меч взлетел в воздух, я же рыбкой нырнула за камень, прижав ладонь к шее и выругавшись от полноты чувств. С другой стороны камня доносились хруст веток, звуки борьбы и тяжелое дыхание. «Ты сговорилась, Мейвел, прорычал Эйнон. «Маленькая мерзавка!» Отпихнув фурчуна, он снова бросился ко мне. Порванный плащ вился за ним клочьями. Мы описали еще один круг вокруг высокого Менгира. Сид был явно настроен покончить со мной раз и навсегда. Я едва успел пригнуться, чтобы меч не отсек мне голову. Лезвие, черкнув по камню, высекло искры. «Посмотри туда!» крикнул я, показывая в сторону Хуппера. Но Эннон не слышал. Неужели он не чувствует липкого ужаса, охватившего всю долину? Неужели даже сейчас у него в голове только Мэйвил и их старое соперничество? Долго убегать у меня не получилось. Споткнувшись о камень, я полетел на землю. Сид широко замахнулся мечом. «Да посмотри же ты!» заорала я, неуклюже махнув рукой в сторону дымной хмари. Даже сейчас меня мутило от долетавшего гнилостного смрада. Ты правда считаешь, что теперь самое время выяснять отношения?» Эйнон гляделся в горизонт и медленно опустил меч. Лицо его слегка посерело. «Мэйвилл сошла с ума», – пробормотал он. «Это не она! До тебя еще не дошло! Это не ее колдовство!» «А чье тогда?» «Было невыносимо тяжело от мысли, что эти чудовища наших, человеческих, рук дело. Воплощение затянувшейся войны на континенте, оживленные магии, жадность, похоть и цинизм, годами копившиеся в уголках вроде кречи, где одна ненависть порождала другую, и так до бесконечности. Неужели лорд Робин был прав? Он говорил, что королеве нужна помощь, а я не поверила, как оказалось напрасно. «Из всех нас ты единственный, кто раньше сталкивался с этими тварями», — сказала я, снизу вверх, глядя на Эннона. «Ты должен помочь. Можешь потом прирезать меня, если тебе от этого полегчает». «Помолчи» поморщился Сид. «От тебя слишком много шума». Казалось, его гнев немного утих. Он протянул мне руку, помогая подняться, и скептически оглядел игрушечное войско мэйвел собравшееся в долине. Нахмурившись, Сид покачал головой. «Безумцы, разве Хоппера мечом достанешь? Тут огонь нужен, да и он не всегда помогает». «Тогда предупреди их», — попросил я с отчаянием. «Пожалуйста». Мы оба помнили, кто был главным военачальником у королевы. Эдвард Уэсли, мой отец, он будет одним из первых, кто схлестнется с голодными туманными тварями, выпивающими душу. Ворчун, выбравшись из кустов, поддержал мою просьбу низким переливчатым рыком. Эннон посмотрел на нас с непонятным выражением в нездешних ситских глазах, и уголок его рта пополз вниз. Ладно, предупрежу их, а вы оба убирайтесь отсюда, здесь сейчас будет жарко. И, оглянувшись, напоследок добавил, Кстати, верхом ты ездишь. Просто кошмарно. Даже в такую минуту не мог удержаться, чтобы не съязвить. Я открыла рот, собираясь выдать ответную шпильку, и закрыла. Стоя рядом с ворчаном, я молча смотрела, как исчезает в тумане дымчатый плащ. Энн был фумором и, как все фуморы, не особенно утруждал себя пешими прогулками. Его народ умел перемещаться мгновенно, в том числе и из нашего мира в иной, что всегда вызывало бешеную зависть у Мэвилла. Корни их старой вражды скрывались именно здесь. Боже, надеюсь, его не убьют, прежде чем он успеет вымолвить хоть слово. Дождавшись, когда сит окончательно скрылся, Ворчун неуверенно потоптался на месте и издал леденящий звук. Нечто среднее между ржавым скрипом и оханьем безумной совы. Судя по жалостному взгляду, это было поскуливание. Бедняга как мог пытался разнообразить свой лексикон. От этого звука у меня озноб прошел по коже, но я оценила старание Ворчуна. Тем более, что и так было понятно, чего он хотел. «Лорд Робин тоже где-то в долине, да?» – спросила я. Зверь мотнул башкой, как будто кивнул. «Сможешь его найти?» – снова кивок. «Тогда иди». Я подумала, что чем бы ни закончился для нас сегодняшний день, Мэйвилл и Робин заслужили право быть вместе, хотя бы для того, чтобы попрощаться. Подавшись в сторону, ворчон взглянул на меня. «А ты?» – я отрицательно покачала головой. «Мне лучше остаться здесь». Тем временем, в тех же холмах, но в другом мире, отряд из двадцати человек, вооруженный кирками и лопатами, двигался к лабиринту. День выдался ясный, и солнце обливало теплом их плечи. Мистер Гемлет приотстал, вытирая лоб и шею батистовым платком. Набранный отряд работников вызывал у него чувство приятного удовлетворения. Да, пришлось раскошелиться, но дело того стоит. Двадцать человек должно хватить, чтобы управиться до темноты. Уже к ночи от лабиринта не останется и следа. Гимлета немного пугал проклятый Менгир, который угрожающим перстом торчал среди глиняных валов и, казалось, умел напускать туманы. Ничего, он лично проследит, чтобы эту пакость выкорчивали и сбросили в море. Ворчун не заставил себя долго просить, мгновенно расставив в кустах. Темная хмарь тем временем приближалась. Отмертвенно бледных зрачков, глядевших на меня из тумана, стал крепк не по себе. Я заметила, что всадники в долине тоже пришли в движение. Надеюсь, Эннан придумал какой-нибудь план. Несколько фигур, отделившись от остальных, стремительно понеслись вперед, готовясь принять на себе первый удар. Хотят дать Мэйвел еще немного времени, поняла я. Мне не нужно было видеть, как отблескивает цвет на серебряной руке, чтобы узнать их предводителя. Губы свело от злости. Я не для того 20 лет искала родителей, чтобы снова осиротить из-за какой-то одноглазой твари. Вот бы как-нибудь задержать Хупера, отвлечь его. Ведь тогда в бухте мы сумели сбежать. Я вспомнила, как отчаянно лезла на скалу, обдирая руки, и как грязная храмная масса вдруг остановилась перед лентой блестящей воды. В прошлый раз нас с нам спас ручей. Точно, текучая вода. Это могло сработать». Нормальный человек вряд ли смог бы выжить из пустоши потока воды, но ведь я была частью этой долины, я слышала ее шепот, в моих жилах тоже текла серебряная кровь. Стоило попросить, и она откликнулась. дыхнула холодом, мои руки превратились в быстрые водяные струи, ноги сами понесли меня по склону холма, а небо опрокинулось над головой. По долине разлился ручей широкой серебряной дугой, отрезая наползающий грозный туман от летящих прямо на него всадников. Уродливые жадные отростки отдернулись перед водяной преградой, и я возлековала. Рано. Хупер навалился всей тушей, придавливая меня к земле. Сознание заметалось в мутной пелене кошмара. Отчаяние, чувство потери и одиночества накрыли меня с головой. Вдруг небо рассекла молнии, заставив Хуппера ослабить хватку. Молнии оказался меч одного из всадников, немного опередившего остальных». Следом засверкали огненные стрелы, золотыми искрами кинувшиеся в гущу тумана. Увы, наших сил все равно не хватало. Хупер все крепче сжимал нас в вонючих скользких тисках. Я уже ничего не видела, кроме мертвенного свечения, в котором горела алчность и холодная злоба. В этот момент долина вдруг задрожала от рева. Сгусток живого огня отбросил Хупера в сторону, выжигая гнилостный смрад. Тень от огромных крыльев погладила холмы, Ткань реальности затрещала под огненным ветром. Клочья тумана панически съежились, пытаясь укрыться между камней, под кустарником, в брошенной шахте, в общем, в любой щели, недоступной взгляду дракона. «Неужели мы спасены?» Я чуть с ума не сошла от счастья, и вместе со мной радостно вскрикнула вся долина. Я слышала, как поют деревья, птицы, камни, и сама могла запеть в тон любому из них. С неба сыпались жирные клочья пепла, оседая на плащах бешено скачущих всадников. Хупер стремительно утягивался обратно за горизонт. Мне хотелось видеть погоню, увидеть все вместе и сразу. Я была ветром, кустом армерии, камнем, птицей, кувыкающейся в воздушных потоках и мышью, притаившейся под корнями. Я совсем запуталась в превращениях, но всей душой любила каждое из своих обличий. Как же это прекрасно – чувствовать себя живой. Когда я прихожу в себя, долина и лагерь Фейри чего то видится сверху. По земле тянутся длинные полосы выжженной травы, кое-где обугленными скелетами торчат кустики дрока. Зато мерзкого гнилостного тумана нигде не видать. То ли весь развеялся, то ли сбежал зализывать раны. Я вижу, как всадники медленно возвращаются из погони. Прежде всех ищу взглядом отца и к своему облегчению нахожу его. Целый и почти невредимый он стоит, опираясь на руку Маран. А рядом с ним стоит, надо же, Робин Уэсли, держа в поводу крупного черного жеребца. Из-за дядиной спины выглядывает любопытная физиономия Джоэла. Как? И он тоже здесь? Возле ног мальчишки жмется белоснежный пес. Неужели это Белс? Его прям не узнать. На другой стороне он избавился от репьев и обрел новую чистую шкуру. Тут я смотрю на собственные ноги и едва не падаю с ветки, на которой, оказывается, сидела. Вместо пальцев – кружечные когти, вместо привычной одежды – желтые перышки. Шаткая опора уходит из-под ног, и я инстинктивно бью крыльями. Крыльями? Пытаюсь удержаться. Что со мной случилось? Кто я? Обретя хрупкое равновесие в кусте боярышника, я снова всматриваюсь в людей, собравшихся внизу. Сиды выстроились полукругом, в центре которого находится королева – А перед ней тут мир на секунду снова опрокидывается в моих глазах. Перед ней стоит Кеннет. Его сюртук слегка испачкан пеплом, волосы растрепаны, на щеке черный след от сажи. Однако держится он так же невозмутимо, как в светской гостиной, с доброжелательным спокойствием эшентаунского джентльмена. Эта сцена похожа на сбывшийся худший кошмар. Где же Эйнон? Как он мог его сюда допустить? Сид стоит в стороне, скрестив руки и поджав тонкие губы. Он явно недоволен происходящим, но вмешаться не смеет. Остальные тоже не вмешиваются. Что бы ни происходило между Кентом и королевой, это теперь касается только их. Я пытаюсь сосредоточиться, чтобы услышать их разговор. «Соглашайся», — шелковым голосом урлочит Мэйвил. — «и ты получишь любой дар, какой пожелаешь». Я сама надену на тебя корону, которая охранит тебя в ночи и на солнце, в битве и в пути. Сила и власть навечно прибудут с тобой, и я тоже буду твоей». Кеннет вежливо, но непреклонно качает головой. «Я пришел сюда за Энни». По прекрасному лицу королевы скользит проблеск досады, и она поспешно опускает голову, прячь недобрую усмешку. «Но я-то вижу, что она притворяется. Кеннет ничего не замечает, он слышит только ее голос, исполненный неподдельной грустью». «Мне так жаль, герой, но ты опоздал. если стала частью этой земли. Ее душа будет вечно жить среди нас, а ее подвиги мы сложим печальные песни». «Что?» Мои эмоции сложно выразить словами. «Что она несет? Моя душа пока еще при мне. Что за грязное колдовство? Я так зла, что готова когтями вцепиться ей в волосы. Забив крыльями, падаю светки. И внезапно меня придавливает к земле. Я больше не птица». Мои корни тянутся вглубь, жадно вбирая воду. Листья поворачиваются к свету. Но я все еще здесь, кричу я. Только никто не слышит. Вдруг все тело пронзает резкой боль. Я чувствую, как железные лопаты кромсают глинистые валы. Как сгорает на солнце вырванная с корнем трава. Боль туманит рассудок, наполняет каждую клеточку тела. И почти отключившись, я успеваю подумать. Кажется, мистер Гимлин все-таки добрался до лабиринта. Королева тем временем шепчет, негромко, словно поет. Она на конечных копьях в бою, заветное слово, дарующее победу. Она рыба в ручье и озеро на равнине, тугой кремень, высекающий яркие искры. Она россыпь цветов и солнечный свет. Кто сочтет, сколько лет он будет литься на землю? Этот вкрадчивый шепот проникает в самое сердце. Хочется закрыться от него, зажмуриться, но у меня нет ни рук, ни глаз, а каждый удар по лабиринту почти вышибает сознание. Заклинание, произнесенное королевой, все крепче привязывает меня к этой земле. Если она не прекратит, я останусь здесь навечно. Птицы на ветке, сухой травой, водяной рябью в озере. Что это будет за жизнь? Каждый день умирать, возвращаясь снова и снова. Оглушенная болью, я пропускаю момент, когда Кэн вдруг подхватывает, напев... Она песня, которая звучит во мне, когда все умолкают. Огонь в очаге, который никогда не погаснет. Она дорога, бегущая через всю мою жизнь. Мое слово, которое тяжелее меди. Она вкус яблок и земляники, предчувствие улыбки, заставляющее сердце биться чаще. Он смотрит королевы прямо в лицо, смело и уверенно, без тени сомнения. Ты серьезно думаешь, что я ее не найду? «Думаешь, я не узнаю ее в любом обличии? От его слов Мэйвил как-то скисает. Но теперь мне становится еще тревожнее. «Ох, Кеннет, мысленно умоляю я, будь осторожен. Королева коварна, ее мысли как змеи в траве. Мое сердце готово разорваться от любви и страха, тем более сильного, что боюсь я не за себя». Кент протягивает руку, и я рвусь к ней, цепляюсь за нее, как за якорь, привязывающий меня к жизни. На какое-то время меня охватывает ощущение, будто тысячи крошечных Энни Фишер снова пытаются собраться в одно целое. Задыхаясь, я хватаю ртом воздух, чувствуя, как вновь расправляются легкие. В ноздри бьет запах гари и паленой травы. Постепенно исчезает пелена перед глазами, и я снова вижу небо, серо-зеленые холмы и какие-то лица, собравшиеся вокруг». Все это не имеет значения. Единственный, кто мне нужен сейчас, это Кеннет. Вот он, рядом со мной. Его рука, сжимающая мою, слегка дрожит, и в темных глазах я вижу отражение моих чувств. «Анна! Она вернулась!» – вскрикивает кто-то в толпе. Среди собравшихся в фейре проносится шепот, будто ветер гладит ладони верхушки кустов. К нам подходит маран, и вдруг обнимает меня крепко-крепко. Ее распущенные волосы пахнут ромашкой, повеликой, мальвой и всеми полевыми цветами сразу, холодные щеки, мокрые от слез. На одну долгую минуту я позволяю себе зажмуриться и побыть просто девочкой, греющейся в маминых объятиях. Но нельзя забывать, что мы все еще на той стороне, где лучше быть на чеку. Кеннет дал нам возможность побыть вдвоем, заслонив нас от королевы. Рядом с ним стал еще один человек с каштаново-седыми волосами, в покорежном панцире и с блестящей серебряной правой рукой. Мейвелл явно разгневана, кусает губы от злости. Будь мы одни, она с удовольствием превратила бы нас в скользких жаб. Но здесь присутствуют все ее подданные, перед которым ей приходится держать лицо. «Что ж», — говорит она Кеннету, — «ты узнал ее, ты победил. Можешь увезти ее с собой». И отворачивается, холодно кивнув. Аудиенция закончена, все свободны. Однако никто не двинулся с места. В наступившей тишине слышится чье-то деликатное покашливание. Эдвард Уэсли, подмигнув мне, решительно сказал, «Сдается мне это не слишком-то вежливо по отношению к моей дочери, которая только что спасла нас всех». В его голосе слышится неподдельная теплота и гордость, когда он говорит мне, «Прошу, будь нашей гостей». «Будь нашей гостей», – как эхо повторили остальные. По бледным лицам в запархали запорхали улыбки, сначала неуверенные и робкие, потом напряжение спало – Все как-то повеселели. Один суровый воин, с ног до головы закованный в железо, поймав мой взгляд, лихо поклонился, чуть не уронив рогатый шлем. Стоявший рядом с ним трухлявый Сильван приветственно поднял деревянную руку. На его шишковатом лице, вернее на том, что условно можно было назвать лицом, разверлась дуплистая улыбка.